Спросил я, много ли народу в селе, есть ли мужчины, что они делают. И бригадиша неожиданно ответила, «Думают. сидят по хатам, то думку думают, что дальше рубить?» И свои, и пришлые все грустят, размышляют. Нашу группу заметили в селе. Подбежала еще одна женщина. Откуда ни возьмись, появились мальчишки. Я щел благоразумным распрощаться, И уже отошел шагов на сто, когда меня нагнала бригадирша. «Товарищ Федоров», — задыхаясь, спросила она. «А тот-то верно люди кажуть, что вы всех в партизаны зовете? Визмить и мене с собою!» «Я не Федоров», — сказал я как мог внушительнее. «Це я разумею, что вы сейчас не Федоров, так никто же не слышит!» «Визмить мене до себе! Я ж Стаханука." Я ж на сельскохозяйственной выставке в Москве была. Не могу я тут больше. Да, с конспирацией дело обстояло определенно плохо. Что ж это происходит? И портной узнал. Ему, правда, могла сказать мамаша Симоненко. И теперь вот девушка-бригадир, пожалуй. И вся бригада не очень-то верила, что перед ней отбившийся от колонны пленный. Сам пленный тоже хорош до сих пор таскает по карманам все свои документы, разговаривает начальственным тоном. Так я попрекал себя, вернувшись в тихую комнату. В глубине же души пряталась радость. Если узнают, а узнавая, не только не выдают немцам, но еще и слушают внимательно, стало быть, народ ждет слова партии, ждет руководство». Пора поднимать знамя партизанской борьбы. В хату вошел Симоненко в сопровождении дядьки лет сорока пяти. Дядька плотный, ладно одетый. Он протянул мне руку, а Симоненко сказал, «Знакомьтесь, товарищ Федоров, это мой кум и друг, председатель колхоза Егор Евтухович Батько». Я было хотел пожать протянутую руку, но, услыхав фамилию, невольно отшатнулся. Так вот он, Местный управитель, обласканный оккупантами. Я заложил руки за спину и довольно бесцеремонно стал его разглядывать. Впервые мне пришлось столкнуться с предателем с глазу на глаз, исключенный из партии, по всей вероятности, саботажник. Именно из таких людей немцы вербуют помощников. Зачем только Симоненко привел его сюда, да еще назвал ему мою фамилию? Какая это к черту конспирация? Руки мои невольно сжались в кулаки. Хотелось ударить этого Иуду. Однако во взгляде Батько не было ни смущения, ни торжества. Он смотрел просто и открыто. — Вижу, товарищ Федоров, — сказал он, — вы мне не доверяете. Это правильно. Разрешите доложить? Принял должность заступника старосты по санкции подпольного райкома партии. Правда, сам я с некоторых пор беспартийный, но именно потому, что я исключен, меня немцы и назначили. А старостой у нас по совместительству Куркуль из соседнего села Колесники. Я на эту должность по немецким правилам не гожусь. Был все-таки председателем колхоза, и колхоз считался передовым. Так, значит, я ошибся. Но ошибка эта была приятной. Батько оказался человеком серьезным, вдумчивым, наблюдательным. Был у него один крупный недостаток. Честный, прямолинейный, он и во всех людях предполагал те же качества, слишком легко доверял им. «Много у меня до вас, товарищ секретарь, насущных вопросов», — сказал Батько. «В райкоме меня проинструктировать подробно не успели. Приходится все делать по своему разумению». А положение мое очень даже щекотливое. Артистом никогда я не был. Притворяться мне трудно. Да и роль не написано. Кручусь, как сам понимаю. Собрать народ, растолковать откровенно нельзя. Есть, товарищ секретарь, и сволочи. Вчера один по такому делу явился. Як спрашивает у полицай записаться. Мне люди казали, что в районной комендатуре принимают в полицаи. Для цега потребна ваша рекомендация. Такому что скажешь? По морде дать, пожалуй, неправильно поймет. А не дать тоже нельзя. Ну, конкретно я ему, конечно, приложил. Съездил по уху и говорю. Ах ты, так тебя, при радянской Влади в комсомол заявление подавал. А теперь в полицае метишь. А он в ответ. Я, товарищ староста, в комсомол хотел пролезть. Какой я тебе товарищ? «Пан заступник старосты! Ось як треба мене величать!» И раз его по другому уху, а потом на законном основании под зад коленом.